«Можешь сесть», — шепнул мне в ухо голос Никола Третьего. «Вот циновка. Ангелы не смогут тебе явиться, пока ты не успокоишь свой ум». На полу действительно лежал оранжевый мат. Его, видимо, Никола и назвал циновкой. Загнув его край, я сел, скрестил ноги и погрузился в безмысленную сосредоточенность.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 — Что? — удивился я. — Как это Павел Великий вызвал кижек жизни? Он был его отцом? — Сейчас не время обсуждать это. Мы говорим про кошку Никола Первого. — А зачем он вернул ей плотский образ? — Затем, — ответил ангел, — что это пример зеркальной уловки, настоящее в прошлом.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 Я решил хотя бы попрощаться, но стоило мне открыть рот, как это легчайшее движение губ нарушило баланс мироздания. Пол под моими ногами накренился, я взмахнул руками, и вселенная перевернулась опять. Все произошло так быстро, что я даже не успел упасть, вернее, потеряв равновесие в одном месте, удержал его в другом. Но теперь я заметил грань, отделявшую один мир от другого.